Когда неэлит позвала есть, волкодав явился к костру с котелком для Тилорна. Юная стрепуха сварила густую похлебку из ячменя, заправив ее салом, жареным луком и еще чем-то душистым носак Каремский лад. Неэлит позволили распоряжаться с ясными припасами по своему разумению, и было похоже, что жалеть о том не придется. Как пристало вождю, первым отведал приготовленную снеть, за ним Аптахар. фитела ничего не сказал, только улыбнулся и удовлетворенно кивнул. Аптахар же крякнул, провел рукой по усам и потрепал нейлит по плечу. — Третий год хожу с тобой, фитела и ни разу еще не ложился спать голодным. Но во имя детородного чрева Роданы такой еды у нас до сих пор не бывало. — Смотри, избалуешь молодцов! — обращаясь к ней Ниэлит, заметил купец. — Этак они у меня чего доброго осетров и соленых орешков требовать станут. Ниэлит заерзал на месте, моргая, смущенный и немного испуганно. — Как следовало понимать эти слова? Как похвалу? или как упрек воины со смехом и прибаутками уселись в кружок и друг за другом по старшинству начали опускать ложки в котел когда очередь дошла до Волкодава, он наполнил свой котелок и отнес его телорну. волкодав страдая начал было тот но ответа не дождался Волкодав усадил его вручил ложку и котелок и молча ушел сел на свое место и принялся за еду Возможно, похлебка была в самом деле наваристой и вкусна, но он никакого вкуса так и не ощутил. Когда фител раздавал хлеб, волкодаву досталась большая горбушка. Он разломил ее и половину съел, половину отложил. После вечери они с ней лит, мыли опустевший котел, и тогда он размахнулся и забросил, оставшийся кусок чуть не на середину озера, отдаривая за ласку. Выкупайся, если хочешь, предложил он нейлит. Я постерегу. Там, куда упал хлеб, гулко плеснула крупная рыбина, и опять все стало тихо. Жившие в озере приняли подношение и пообещали не пугать нейлит. Спасибо, господин, тихо поблагодарила она и ушла за куст раздеваться когда сел спиной к озеру, обхватил руками колени и уставился в сгущавшуюся темноту. Око богов видела! Боги знают! Он радовался, как последний щенок тому, что уцелел, тому, что оказался вдруг не один. Нейли плескалась в озере у него за спиной. Она плавала точно лягушонок и ничуть не боялась темной воды, все холодными ключами и всякими тварями, живущими в глубине, и в особенности, когда он, волкодав, стерег на берегу. Теплый тихий вечер был очень хорош, и обозники допоздна засиделись возле костра. Порывшись в своих пожитках, Авдика вытащил арфу, пустотелый деревянный короб с деревянными жарагами, сомкнутыми в кольцо. Оказывается, Молодой сигван неплохо управлялся с пятью струнами и к тому же знал уйму песен, от героических до смешных и непристойных, пели почти все, не исключая самого Фителы, и даже Волкодаву временами хотелось присоединиться. Он с некоторым удивлением осознал и это желание, и собственную нерешительность. Он не умел веселиться. Явился однажды комгалу в ночном сновиденье, Могучий грозный, украшенный мудростью Бог, Жалостно поводила в дико вельхскую балладу Времен последней войны. Помимо собственной воли, волкодав начал вспоминать песни, Которые удивили бы походников, Но на уму прямо лезла всего одна, Ее сложили рабы в самоцветных горах, И называлась она песней отчаяния. О чем ты споешь нам, струна золотая? У каторжников, годами работавших под землей, никаких струн не было и в помине, но струнам полагалось быть, и притом золотым, а иначе петь незачем. О чем ты споешь нам, струна золотая? Здесь камень холодный, безгласен и слеп, здесь вечная ночь, а зари не бывает, Здесь тщетные надежды, прижизненный склеп. Вен произносил про себя старинные слова, Послужившие отходной молитвой сотням людей. В самоцветных горах живые обитали в могиле, А мертвые, наоборот, уходили на свет. Только мертвые. И он, волкодав, единственный. Черный мрак штолен и косматое сизое солнце, повисшее перед самым входом в пещеру. В рудничном отвале твой путь оборвется, где мертвые смотрят последние сны, и горное солнце, холодное солнце, слепые глаза погляди с вышины. Он вырвался, но от себя ведь не уйдешь. У того, кто семь лет пел песнь отчаяния и песнь смерти, душа смерзается ледяным комом. Может, бывают среди людей такие, кто даже оттуда сумел бы вынести в сердце радость и доброту, но к Волкодаву это не относилось. Еще четыре года после тех семей он сам истреблял в себе человека. Он должен был стать воином, убить людоеда и умереть. всё Сколько не вразумляла, сколько не отогревала его мать Кендарат, ничего у нее так и не получилось. Теперь, а теперь, наверное, было слишком поздно. Его очередь нести стражу наступала после полуночи когда всего больше хочется спать. Волкодав не ложился. Весенняя ночь была прозрачной и светла для его глаз, привыкших к подземному мраку. Сначала он как следует освоился с луком, оттянув тетиву до правого уха сперва четырьмя пальцами, затем тремя и, наконец, двумя. Лук, сработанный из березы, можжевельника и лосиных жил, был отменно силен и врага так и выгибались вперед, если снять тетиву. Волкодав поставил на травяном сгорке несколько прутьев и хорошенько пристрелял лук. Теперь случись, бой на него и впрямь можно будет положиться. Спрятав лук, он занялся топором, тем, у которого было короткое топорище. Когда подброшенный, он начал уверенно возвращаться рукоятью в ладонь, Волкодав несколько раз метнул его в обрубке прутьев, торчавшей из травы, а в долго следил за ним, приподнявшись на локте. Волкодаву было все равно. Он не слишком удивился, увидев своим напарником Абт-Тахара. Ясное дело, у Фитела не было никаких оснований вот так прямо сразу доверять новому, только сегодня нанятому охраннику, да еще Венну. С венными сегваны ладили далеко не всегда. — Не люблю вашего племени, — ворчливо заявил ему Аптахар. — Вы, венны, мне должок задолжали. Волкодав усмехнулся про себя. У него дома считали верхом неприличие усомниться в человеке, с которым случилось разделить кровь и еду. Хлеб свят вкусившие от одного хлеба родня Чем иногда кончалась такая доверчивость балкадав тоже отлично знал он не собирался рассказывать об птахару о том как сам когда то относился к сегванам ну и девка у тебя обойдя с не несколько скрас кругом телек проговорил птахар хороша может и хороша — сказал Волкодав. — Что-то я не видел, чтоб ты с ней миловался, — продолжал Аптахар. — Слушай, Вен, а не уступишь для сына? Глянула с моему Авдики, прямо сил нет. Уж мы бы тебя не обидели. Два коня серебром. Идет. — Она не рабыня. Чтоб я ее продавал, а ты покупал, — спокойно сказал Волкодав. — Спокойно сказал Волкодав. Она сама знает, с кем ей миловаться. Он не стал упоминать об очень нехорошей смерти человека, посягнувшего на ней лид. «Твой сын будет славным воином», — добавил он, подумав. «Он попросил меня объяснить прием, которым я его повалил». Аптахар не без гордости разгладил пальцем усы. — Вот он тебя им и скрутит, когда станете разбираться из-за девчонки. — Может быть, — сказал Волкодав. — После этого он попросит меня объяснить ему еще какой-нибудь прием. Аптахар сначала нахмурился, потом собрался захохотать, но вовремя сообразил, что переплошит весь отряд и ограничился широченной улыбкой и добродушным тычком, пришедшимся волкадаву как раз в незажившие ребра. Когда птахар разбудил двоих на смену, волкодав к своему полугу не пошел. Он улегся возле потухшего костра, прижался больным боком к земле и закрыл глаза. Он уже засыпал когда его плечо тронула маленькая рука. Ниэлит стояла подле него на коленях. — Господин, — прошептала она, — пойдем, господин. волкадав молча смотрел на нее и не шевелился. Ниэлит потянула его за руку. — Тилорн очень просит, чтобы ты простил его, господин. — У меня тоже имя есть, — подумал волкадав В слух сказал. — — Я не знаю, о каком Тилорне ты говоришь. Нилит всхлипнула, прижала с лицом к его ладони, и приняла ствердить, дрожа и задыхаясь от слез. — Господин, нам холодно без тебя, господин. Пришлось-таки волкодаву подняться и, превозмогая себя, пойти с ней. Хорошо, хоть у Тилорна хватило ума больше не заговаривать с ним. Наверное, понял, что уже все сказал, он лишь тоскливо вздохнул, когда волкодав забрался на свое место и повернулся к нему спиной, постаравшись не прикоснуться ни плечом, ни коленом. Розовый отблеск зари медленно полз по северному краю небес. Нелетучий мышь сидел на телеге на самом верхнем вьюке. Раскрывая крылья, он поворачивался туда-сюда и негромко щебетал, а потом настораживал уши, не послышится ли ответ. Он знал, что неподалеку в лесу гнездились его сородичи и неуверенно ждал, не слетит ли подруга. Утром волкодав подошел к Аптахару, неся нелетучего мыша на запястье. — В чем дело? — сердито буркнул Аптахар. — близко знавшие его шутили что по утрам к нему лучше не обращаться а птахар мол гуляет всю ночь зато потом просыпается к полудню он беспокоится сказал Волкодав. действительно черный зверек непоседливо переступал по руке озирался по сторонам и то и дело шипел разворачивая крылья ну и что раздраженно спросила птахар к нему прилетали дикие мыши — объяснил Волкодав. — Похоже, они видели кого-то в лесу. — Наденем кольчуги, — предложил подошедший Авдика, и Волкодав подумал про себя, что юноша, верно, не прочь был с ним подружиться, не иначе ради Ниэлит, а, может, ради Каанкиро. — Иди на свое место, воин, — приказал Аптахар. Он вовсе не был намерен прислушиваться к новичку, только из-за того, что им случилось вместе стоять на страже. Волкодав пожал плечами и отошел. Однако успел услышать, как фитела усаживаясь на коня, заметил. — Если припоминаешь, Абтахар, я плачу тебе за доставленный в целости груз, а не за то, чтобы сберегались кольчуги. Некоторое время... Аптахар, багровея, молча наматывал на палец длинный полуседой ус, потом возвысил голос. — Надеть брони! Невысокая мохноногая лошадка мерно рысила у колеса телеги. Вот только ехал волкодав не так, как вчера, не с той стороны повозки, где помещался Тилорн, а с противоположной. Лесное солнце вновь скользило по лицу ученого, но тот больше не ловил его глазами, радуясь возвращению света, и не изводил волкодава вопросами, разузнавая о местах, которые они проезжали, и о том, кто как живет, может, в здешних лесах. Неэлит держала вожжи тоже совсем как накануне, но саккаремских песенок не мурлыкала. Волкодав смотрел на жесткую жилистую травку, которой заросли неглубокие дорожные колеи, и пробовал убедить себя, что был неправ. «Окажись здесь, мать, Кендорат, вот ведь всыпало бы непутевому!» В самом деле, откуда мог знать Тилорн, что его слова были худшим оскорблением для мужчины из рода серого пса? что Венская правда велела мерзкому насильнику измерить шагами собственные кишки, что тот, кого облыжно винили в кощунстве над женщиной, не брал в отплату ни золота, ни серебра, только жизнь. Телорн говорил по-венски без запинки, чуть не лучше самого Волкодава, значит, знал, должен был знать. Но если знал, тогда почему? за что? И как он испугался, когда смекнул, что сморозил не то? Так притвориться нельзя. Или все-таки можно? И не поквитаешься с ним с калекой, иначе станет вовсе незачем жить. Волкодав продолжал мыть и кормить его, и нес, когда требовалось за куст или дерево. В конце концов, без Тилорна он бы так и не вышел из подземелья изгоревшего замка. И что гораздо важнее, навряд ли отыскал бы людоеда, таких долгов венны тоже не забывали. Волкодав хорошо знал, что такое оскорбление и месть, что такое долг крови. Но вот обида, обидеть может только друг. обида! Это когда тебя насмерть ранит кто-то, к кому ты успел привязаться. Подобного с ним еще не бывало. День стоял жаркий и душный. Охранники парились в бронях и шлемах, надетых на меховые подшлемники, и на все лады поддразнивали волкодава. По их дружному мнению, он испугался тени. «И добро бы еще своей, а то мышиной», Он знал, что нужно было отшучиваться. Справный воин никогда не осердится на чепуху, разве что срежет зубоскало ответной насмешкой на потеху товарищем Но этой премудрости волкодав так и не обучился, поэтому он молчал. Две густые ели начали падать одновременно. Одна впереди повозок, другая чуть позади. И сразу полетели стрелы, почти в упор. С обеих сторон. Охранникам фителы пришлось бы не сладко, будь они без кольчуг. На их счастье нападавшие не ожидали от них такой предусмотрительности и запаслись в основном срезнями, стрелами с широкими наконечниками, способными пробить грудь человека и выпустить кровь в коню. Однако в кольчуге такая стрела застрянет и, ранив, убить все-таки не убьет. Спешившиеся обозники живо бросили на левую руку щиты и, ругаясь, принялись отстреливаться. Волкодаву понадобилось мгновение, чтобы выдернуть изна лучи натянутый лук и, не глядя, вырвать из берестяного тула стрелу. Еще миг спустя стрела ушла туда, где между деревьями в подлеске мелькнуло что-то живое, и чаще послышался крик. У Волкодава не было шлема. И нелетучий мышь, покинув его плечо, повис на затылке, мертвой хваткой вцепившись в перекинутые за спину косы. Ему было не привыкать. Если волкодав что-нибудь понимал, нападавших было примерно столько же, сколько и обозников. Стало быть, все зависело от количества стрел. Если разбойники принесли с собою по два тула, тогда дело плохо. Стрелы начали иссекать одновременно, у тех и у других.